глава 7. «Сначала сообщи Азраделю, Сэм», — настойчиво повторила Парра. Несмотря на все усилия казаться спокойной, голос у нее срывался. Руки нервно отправляли платье на бедрах. Оба стояли, хотя к маленькому декоративному столику, на котором Тернер разложил свои пожитки, были придвинуты стулья. «С ним свяжешься ты», — ответил Тернер, не глядя на жену. «У меня нет ни секунды». Они в любую минуту могут приземлиться рядом с кораблем. Я не хочу, чтобы они видели, как я летаю. Поэтому придется добираться на лошади. Ах, раз так они появятся там задолго до меня, может за несколько дней. Остается только надеяться, что за это время они не поговорят с каким-нибудь полудурком или мутантом, который может сболтнуть лишнего. Тернер осматривал ствол скорострельного гранатомета. Пожалуй, этого будет достаточно. Он перекинул его через плечо, а ремень закрепил на тяжелом зимнем пальто, которое надел впервые. Кому какое дело, в пальто он или пользуется тепловым полем? А пальто сэкономит энергию, и в его ситуации это важнее всего. Он сменил одеяние мага на шерстяную рубаху и кожаные брюки. Достал свои самые прочные ботинки и пару тонких кожаных перчаток. Вот только приличную шапку или шарф найти не удалось. Теперь его длинные волосы и борода будут защищать голову и лицо от холода. Сэм вспомнил свой богатый гардероб на корабле. Сколько там было всего на случай холодной погоды. Овчинный тулуп и кожаное пальто, которое он носил сейчас, были изготовлены в Праунсе. Между тем, как сейчас весьма кстати, пришлись бы... Легкая синтетическая непромокаемая парка или теплое белье. А он сам глупым образом все оставил там, не удосужившись навестить обломки корабля столько лет служившего ему домом. Тернер удивлялся собственной глупости, насмешливо изучая свое отражение в зеркале. Определенно он был похож на средневекового человека в этом длинном до колен пальто с широким воротником, и только ствол гранатомета резко контрастировал с костюмом. «Мне это не нравится», — сказала Парра со страхом, разглядывая оружие. «Не люблю я такие вещи». «Я тоже», — согласился Тернер. «Но что поделаешь. Надо выложиться до конца, чтобы этот псих не превратил нас в радиоактивную пыль». «Ты действительно не хочешь, чтобы я отправилась с тобой?» Голос Парры звучал печально. Она уже знала, что он ответит. Тернер посмотрел на жену. Его узкое лицо, казалось, несколько удлинялось из-за выражения тревоги на нем. Прямые черные волосы рассыпались в беспорядке. Она помогала ему рыться в кладовке. Он наклонился через стол и поцеловал ее. «Нет, не хочу», — ответил он. «По крайней мере, не сейчас». Кому-то нужно смотреть за детьми и сообщить о случившемся другим магам. Один я быстрее доберусь. Кроме того, этому типу вряд ли понравится, если я приведу с собой кого-то. Я единственный, кто что-то знает о Барк и Древней Земле. Мне идти. Я, как и ты, не в восторге от этого. Но такова реальность. Лошадь готова? Должно быть. Десять минут назад я телепортировала Хейгеру... И думала, все объяснила. Лошадь должна ждать тебя на улице. Хорошо. Телепатия была одной из тех составляющих магии, которые ему никак не давались. Его собственная психоническая аура была настолько искажена киберными участками, что подладиться к мозгу другого человека ему было гораздо труднее, чем другим магам. Поэтому он всегда предоставлял парре управление каналом семейной дальней связи и каналом местной чудесной связи. Ей это хорошо удавалось, просто великолепно. Вообще говоря, телепатия была ее специальностью. При идеальных условиях она могла телепатировать почти на 5 километров, что удавалось далеко не всем. Что до Сэма, то он, лишенный телепатической чувствительности, был рад, если бы ему хотя бы удавалось отличить правду от лжи при разговоре с глазу на глаз. Тернер последний раз проверил наспех собранное снаряжение. Гранатомет удобно лежал на плече, нож и лазер, мощность которого на 20% превышала мощность всех других видов энергетического оружия, висели на поясе под пальто. Пара приготовила ему достаточный запас еды, в основном сушёные фрукты и вяленое мясо, которые сама же рассовала по многочисленным внутренним и внешним карманам пальто. В маленькой черной пластиковой сумке на спине, взятой когда-то с корабля, разместилась линия связи большой мощности, 200 патронов и еще кое-какие мелочи. Сэм Тернер подошел к окну и открыл его. В лицо ударил холодный воздух. «До свидания», — произнес он полуобернувшись. «Я люблю тебя». «Будь осторожен», — только и ответила Пара. «Конечно». И Сэм шагнул через окно. Парра молча наблюдала, как он завис в воздухе, потом исчез из виду. Почти половину пути он просто падал, и даже затормозив, продолжал лететь вниз так быстро, что из-за резкого приземления на твердый тротуар больно ушиб лодыжку. Он мог поспорить, что компьютеру не удалось засечь использование магии, или, по его выражению, гравитационную аномалию. Иного выхода у Тернера не было. С башни можно было спуститься только с помощью магии Компьютер пока что молчал Возможно, ничего не заметил или занят посадкой И не следит за Тернером Во всяком случае, спустился он благополучно Уже стоя на тротуаре, Тернер оглядел пустынную улицу Мороз загнал большинство жителей города в тепло Холод обжигал лицо, и маг, поежившись, создал вокруг себя небольшое тепловое поле Лошадь, о которую он просил, была здесь Около стоял Хейгер Высокий, нескладный и такой тощий Что даже широкие складки мантии и мага Не могли скрыть его худобы Он держал животное за уздечку Лицо у него было озабоченное подстать голосу «Сэм, ты в порядке?» Хейгер посматривал на внушительного вида ствол гранатомета Торчавший из-за плеча Тернера «Да, в полном», кратко ответил Тернер «Ты ужасно быстро спустился!» «Я спешил!» Тернер похлопал лошадь, взял за повод и сунул ногу в стремя. «Я могу чем-нибудь помочь? Пара не сказала мне, что именно ты собираешься делать, но она была так взволнована!» «Знаю!» — прервал Тернер с внезапным раздражением. Забравшись в седло, он сказал, «Я прекрасно знаю свою жену. Я тоже тревожусь!» «Она тебе все расскажет. У меня нет времени!» И он стал поворачивать лошадь к западным городским воротам. Хейгер все еще держал уздечку. Тернер вздохнул и постарался говорить спокойно. «Послушай, Хейгер, — сказал он, — это смертельно важно для всех нас. Отпусти, животное, у меня ни секунды на объяснение. Возвращайся домой и передай Эннау мое почтение. Или, если хочешь, пойди к паре, она тебе все расскажет. Отпусти же, лошадь!» Хейгер нехотя подчинился, и Тернер тут же пришпорил животное. Не успел он исчезнуть из виду, как Хейгер почувствовал легкое давление в голове и вышел в частичный транс, характерный для телепатического разговора. «Он уехал?» – беззвучно спросил голос Парры. Хейгер подал безмолвный, утвердительный ответ. «Ты не очень занят. А Энау?» «Нет», – ответил Хейгер, – «мы сейчас свободны». «А что случилось?» «За детьми бы присмотреть. Вы с Эннау не возьмете их на несколько дней?» «Ты поедешь за ним?» «Конечно». Эйгер вздохнул. Он не думал, что Торнер одобрил бы это решение. Он все еще не знал, в чем дело, но если бы Сэм захотел, он бы взял жену с собой. «Это точно». «Как это все похоже на парру!» Сам он был чрезвычайно рад, что его собственная жена Эннау не будет бегать за ним, если он не велит. Эннау была алмиянкой и считала, что женщина должна жить в покорности и посвящать себя в первую очередь семье и детям, хотя сама тоже была магом, и ей хватало смелости высказать свое мнение, если в том была необходимость. Пара была из Праунса, где мужчины и женщины имели более или менее равные права, особенно среди магов. Но она в своей независимости доходила до крайностей. Нигде в Праунсе не было такого равноправия между супругами, как у Тернера и Парры. Конечно, женщина имела полное право реализовать свои возможности, но считалось, что более мощный и сильный, не подверженный эмоциональным срывам мужчина, все-таки выше ее. Независимость Парры была не последней ее причудой. Хейгер иногда думал, что кроме Сэма, Чужеземца, который отличался радикальными взглядами, никто бы не женился на паре. Однако в этой странной семье царило полное согласие, что немало удивляло Хейгера. Взгляды взглядами, но как же они умудрялись следовать им в жизни? Это ведь практически невозможно. Может, им и удается договориться между собой, но нужно уметь избавиться от стольких стереотипов, и потом кто-то должен быть за хозяина. Неважно кто. Это единственная альтернатива хаосу. Умение подчиняться лежит в основе любой иерархии. Лежит оно и в основе праунсийского государства. Впрочем, это не его проблема. Теперь его должно волновать увеличение, пусть временное, его собственной семьи на трех маленьких человечков. Хейгер улыбнулся. Он знал, что Эннау не будет возражать. Она любит детей. «Ладно», — покорно телепатировал он, — «побудем няньками», — он замолк, потом добавил, — «но сначала все согласуй с Азраделем». «Страшно благодарна тебе», — ответила Парра. «А что касается Азраделя, я сейчас же свяжусь с ним». «Может, даже поговорю со всем советом. Пожалуйста, приходи скорее, ты бы присмотрел за детишками, пока я найду Азраделя». Хейгер кивнул. Хотя она не могла его видеть. Он поднялся уже до середины башни, когда вдруг сбоку что-то вспыхнуло. Хейгер повернулся в воздухе и увидел узкую полоску ярко-оранжевого света, стремительно разрезавшую небо. Передняя часть странной полоски становилась все шире, ярче и быстро приобрела желтый цвет, а хвост, тянувшийся сзади, постепенно исчез. Видение было настолько внезапным, насколько бесшумным, и исчезло так быстро, что Хейгер готов был думать, что ему померещилось. Как вдруг невесть, откуда возникшая ударная волна чуть не расплющила мага о стену башни, тем самым отрезвив его. «Боже!» — воскликнул. — «Что это было?» Ему никто не ответил. Он был один в воздухе. Хейгер продолжил подъем, встревоженный до нельзя.